Затем раздался звук. Тихий, но не узнать его было нельзя. Это было дыхание, походившее вначале на дыхание спящего ребенка, но постепенно более грубое и сильное. Теперь это было дыхание дикого животного. Затем чудовище, эхом отзывавшееся в храме. Наконец оно превратилось в разъяренный рев оскорбленного бога ревущий, как все бури в небе, гремящий, будто штормовые волны в океане. Он был так ужасен, что даже Иштар-медиец захныкал, будто ребенок. — Бог теперь никогда не позволит вам преуспеть! Вы не осмелитесь выступить против Таиты и его подопечного, пока маг не умрет! — прошептал Иштар. Затем послышался ужасный голос, такой грубый и неземной, что потрясенный трог задрожал. — Слушай меня! Трог у рук! Ты смертный! Утверждаешь, что принадлежишь к сонму богов! Гром гулко грохотал в темном святилище. — Тебе известно, что ты вовсе не бог! Слушай меня, богохульник! Если ты отправишься в поход против Галалы вопреки моей воле и советам моего пророка и медийца я уничтожу тебя и твое войско так же, как похоронил твое другое войско в песках пустыни. На сей раз тебе не избежать моего гнева, даже одурманенный ядовитым дымом Жаровин с благовониями и напуганный голосом разгневанного Мордука, заполнившим храм. Трок все еще был достаточно восприимчив, чтобы ощутить что-то неправильное в интонации и заявлениях Иштара, что-то недостаточно убеждающее в силе ярости Мордука. Собрав храбрость, поколебленную сверхъестественными проявлениями Бога, он попробовал точно понять, что вызывало его замешательство, и понял, что дыхание зверя и грохочущий голос исходили из живота золотой статуи. Он стал внимательно разглядывать изваяние и увидел на месте пупка Бога темную прорезь. Он шагнул к статуе, и штар встревоженно поднял голову и воскликнул. «Берегитесь, фараон! Бог разгневан! Не приближайтесь к нему!» Трок, не обращая на него внимания, сделал еще шаг вперед, уставившись в пупок бога. Он увидел в глубине отверстия слабый отблеск и движение в темноте. Часто во время битвы он точно ощущал миг, когда удача поворачивалась к нему, И почувствовал это сейчас Он ожесточенно закричал Перекрывая ужасный звук дыхания Бога «Я вызываю тебя, мордук-пожиратель! Порази меня, если можешь! Метни в меня свое пламя!» Подозрение превратилось в уверенность Когда в прорези в животе Бога Вновь блеснул слабый свет И дыхание поколебалось Трок выхватил меч и, ударив клинком плашмя, столкнул штара со своего пути. Затем он бросился вперед. Заглянул за золотую статую и быстро осмотрел ее сзади, постукивая о металл кончиком лезвия. Звук был полый, как у барабана. И, взглянув поближе, Трок обнаружил снимаемую пластину, почти точно пригнанную к телу статуи. «Люк!» Проревел он. Кажется, в животе Мардука есть кое-что побольше того, что он когда-либо глотал. Он метнулся обратно и поглядел в прорезь в животе бога. В ней он увидел глядящий на него человеческий глаз. Зрачок расширился от удивления и трог громко крикнул. «Выходи оттуда, мерзкая скотина!» Он уперся плечом в и стал толкать его, напрягая все силы. Статуя пошатнулась на каменном постаменте, и трог толкнул ее снова. Статуя медленно накренилась и с грохотом упала на каменные плиты. И Штар закричал и отпрыгнул в сторону, когда она стала падать на него. Голова бога при падении изогнулась под углом, и в тишине после грохочущего удара изнутра упавшего идола раздалось царапанье, будто там копошились испуганные крысы. Люк распахнулся, и из него вылезла маленькая фигурка. Трок схватил ее за густые локоны. «Помилуйте, великий царь Трок!» — возмолилась девочка уже знакомым медово-сладким голосом. «Я не хотела обмануть вас! Мне приказали!» Она была так прекрасна, что на мгновение гнев Трока утих. Затем он схватил девочку за лодыжки и поднял вверх тормашками одной рукой. Она рыдала и извивалась. — Кто приказал? — спросил Трок. — Иштар-медийц! — прорыдала она. Трок дважды раскрутил ее над головой, чтобы набрать скорость, и ударил о колонну храма. Ее крики мгновенно оборвались. Трок бросил ее покалеченное тело на алтарь. Он вернулся к золотому идолу, и стал тыкать мечом в люк, ища в животе бога еще кого-нибудь. Опять послышался визг, и из отверстия выскочило уродливое создание. Вначале трог подумал, что это огромная жаба, и испуганно отскочил. Затем он разглядел, что это горбатый карлик. Еще ниже и меньше, чем девочка, которую он только что убил. Карлик оглушительно ревел, точно бык! не вязавшимся с его маленьким ростом голосом. Это был самый безобразный человек, какого когда-либо видел Трок. Глаза разного размера косили. Из ушей, ноздрей и огромных бородавок, свисавших на его лице, торчали пучки черных волос. — Простите, чтобы пытался обмануть вас могущественный бог и царь Египта! Трок ударил его мечом. Но существо пригнулось, увернулось и проворно запрыгло по святилищу, ревя от страха тем самым потусторонним голосом. Трока рассмешили его ужимки. Карлик метнулся за занавес в задней части палаты и выбежал через потайную дверь. Трок позволил ему сбежать. Вернулся к Эштару и схватил рукой за его жесткие от лака волосы как раз вовремя, когда тот пытался сбежать из палаты. Он бросил его в полный рост на каменный пол и стал пинать в ребра, в живот и спину. — Ты солгал мне! — Трок больше не смеялся, его лицо побагровело от гнева. «Ты преднамеренно ввел меня в заблуждение! Ты уводил меня от моей цели!» «Пожалуйста, хозяин, — вопил Иштар, катаясь по полу, чтобы уклониться от сильных пинков, — это только для вашей пользы!» «Это для моей пользы ты позволил отродью Тамаса беспрепятственно процветать в Галале и распространять восстания и мятежи повсюду в моем царстве!» — ревел Трок. «Ты думаешь, я безумен?» «И так глуп, что поверю!» «Это правда!» — зарыдал Иштар, когда носок Трока ударил его в ребра и перевернул на спину. «Как мы могли выступить против мага, который приказывает Буре, как если это была бы его любимая собака?» «Ты боишься Таиты!» — Трок остановился, чтобы перевести дух. «Против мага?» — спросил он недоверчиво. «Он...» видит нас! Он может обратить мои собственные заклинания против меня! Мне не одолеть его! Я лишь стремился спасти вас от него, великий фараон!» «Ты лишь стремился спасти собственную синюю татуированную шкуру!» — прорычал Трок и вновь бросился пинать свернувшегося в комок Иштара. «Прошу вас, первого из всех богов!» Штар руками закрыл голову. — Отдайте мне мою награду и отпустите! — Таит рассеял мои силы. — Я не смогу противостоять ему снова! Не смогу больше быть вам полезным! Трог замерз с для очередного пинка ногой. — Награду? — спросил он удивленно. «Да ведь не думаешь же ты, что я вознагражу тебя за предательство тремя лакхами золота!» Иштар поднялся на колени и попытался поцеловать ступню Трока. «Я дал вам Вавилон, великий господин! Вы не можете отказать мне в том, что обещали!» Трок сердито засмеялся. «Я могу отказать тебе, в чем мне заблагорассудиться, даже в самой жизни!» «Если желаешь дожить до завтра, веди меня в Галалу и воспользуешься случаем для магического поединка с чародеем!»